Сабина. Нет, шепнула я, зная, что это ничего не изменит. Схватила сумку, но бежать было некуда. В голове мелькнула мысль: вот и всё. Дверь открылась, в салон вошли двое. Вот и всё.